Преодолев крутой холм, они спустились петляющей проселочной дорогой к Стиклхевну, прибрежные деревушки в несколько домишек, неподалеку от которых виднелись одна-две рыбацкие лодки. Лучи закатного солнца осветили скалу, встававшую на юге из моря. И тут они впервые увидели Негритянский остров. «А он довольно далеко от берега», — удивилась Вера. Она представляла остров совсем иначе. Небольшой островок у берега, на нем красивый белый дом, но никакого дома не было видно. Из моря круто вздымалась скала, очертания которой отдаленно напоминали гигантскую голову негра. В ней было что-то жутковатое. Вера вздрогнула. У гостиницы семь звезд, их поджидала группа людей. Сагбенный старик-судья, прямая как палка мисс Эмили Брент, и крупный, грубоватый с виду мужчина. Он выступил вперед и представился. «Мы решили, что лучше будет вас подождать», — сказал он, и уехать всем разом. «Меня зовут Дэйвис. Родом из Натали. Прошу не путать с трансвалем». А, закатился он смехом. Судья Уоргрейв посмотрел на него с откровенным недоброжелательством. Видно было, что ему не терпится дать приказ очистить зал суда. Мисс Эмили Брент явно пребывала в нерешительности, не зная, как следует относиться к жителям колонии. «Не хотите промочить горло перед отъездом?» – любезно предложил Дэйвис. Никто не откликнулся на его предложение, и мистер Дэйвис повернулся, поднял палец и сказал «В таком случае не будем задерживаться! Наши хозяева ждут нас!» При этих словах на лицах гостей отразилось некоторое замешательство. Казалось, упоминание о хозяевах подействовало на них парализующе. Дэйвис сделал знак рукой. От стены отделился человек и подошел к ним. Качающаяся походка выдавала моряка. Обветренное лицо, уклончивый взгляд темных глаз». «Вы готовы, леди и джентльмены?» — спросил он. «Лодка вас ждет. Еще два господина прибудут на своих машинах, но мистер Онем распорядился их не ждать. Неизвестно, когда они приедут». Группа пошла вслед за моряком по короткому каменному молу, у которого была пришвартована моторная лодка. «Какая маленькая!» — сказала Эмили Брент. «Отличная лодка, мэм. Лодка что надо!» — возразил моряк. Вы и глазом не успеете моргнуть, как она вас доставит хоть в Плимут. Нас слишком много, — резко оборвал его судья Оргрейп. Она и вдвое больше возьмет, сэр. Значит, все в порядке, — вмешался Филипп Ломбард. Погода отличная, море спокойное. Мисс Брент не без некоторого колебания разрешила усадить себя в лодку. Остальные последовали за ней. Все держались отчужденно. Похоже было, что они недоумевают, почему хозяева пригласили такую разношерстную публику. Они собирались отчалить, но тут моряк, он уже держал в руках концы, замер. По дороге, спускавшийся с крутого холма, в деревню въезжал автомобиль. Удивительно мощный и красивый, он казался каким-то нездешним видением. За рулем сидел молодой человек, волосы его развивал ветер. В отблесках заходящего солнца он мог сойти за молодого бога из северных сад. Молодой человек нажал на гудок, и прибрежные скалы откликнулись эхом мощному реву гудка. Антони Марстон показался им тогда не простым смертным, а чуть ли не небожителем. Эта впечатляющая сцена врезалась в память всем.